Между тем, военная ситуация в пустыне между отрядами Рахимова и Абдулы складывалась пока неопределённо. Абдуле удалось оторваться от Рахимова, и в этом ему помогли, как ни странно, его собственные жёны. Точно так же, как ещё недавно Гарем сковал свободу передвижения самого Абдулы, так теперь тот же Гарем лишил свободы манёвра Рахимова. Злой как черт на этих восточных баб, Рахимов, таская их за собой, проигрывал сейчас в главном факторе, определяющем на войне победу в сражении, скорости. Но бросить женщин по соображениям высокой политики не мог. Сухов, же отдыхающего под Сиксаулом, беспечно жующего свой чурек, сейчас заботило только одно. Как бы побыстрее выбраться из этой проклятой пустыни. Для чего он и правил свой путь по гипотинузе. С войной бывшей красноармейц Фёдор Сухов покончил навсегда и дал себе слово ни под каким видом не ввязываться ни в какую заваруху. Однако судьба его была не согласна с таким решением, потому что именно он и никто другой вскоре должен был оказаться в самом центре боевого конфликта. И именно он должен был разрешить этот конфликт до конца. За час до того, как Сухов расположился на обед, отряд Абдулы подошёл к гробнице, где покоились родственники Нурджахан и Саиды. Абдулла был хмур и мрачен, всё не мог поверить в кончину своей Сашеньки. Отослав людей за дальний бархан, оставив при себе нукера и одного из имевшихся в отряде верблюдов, Абдулла приказал нукеру копать у подножия гробницы, отсчитав 10 шагов строго на север. От глубокой ямы оказались два небольших окованных железом сундука. Нукер вытащил один из них, а второй Абдулла велел оставить на месте. Абдулла велел нукеру притрочить сундук к боку верблюда, а когда нукер засыпал песком яму, кленокровно пристегнул его. оставив убитого на съедение хищникам, Абдулла из любопытства зашёл в гробницу. Здесь на каменной плите увидел мёртвую красивую девушку, смуглую, с восточным разрезом глаз. Тоска нахлынула на него с новой силой. Абдулла долго глядел на мёртвую красавицу, лежащую на камне. Дыхание совершенно не коснулось её, может быть, от того, что воздух в гробнице был абсолютно сух, а может и от того, что Нурджахан и при жизни была почти святой. Он вернулся к отряду, гоняя перед собой верблюда с поклажей, и приказал продолжить движение на восток к морю. Скоро я отряду Абдулы встречались несколько всадников. То был Джевдет со своими людьми. Он поклонился Абдуле, приложив руки к груди. Тут же сменилось и выражение его выпуклых красивых глаз жестоко наглого, настивое. Абдулла кивнул в ответ, они с Джевдетом были не врагами. Куда путь держишь, Ага? почтительно поинтересовался Джевдет, с благодарностью приняв от Абдулы сигару. Они закурили, двигаясь рядом к групп к групп. Туда неопределённо махнул рукой Абдулла, на всякий случай не раскрывая своего маршрута. Что не весел, спросил Джеф Дэд. Чему радоваться? вопросно на вопрос ответил Абдулла. Да, нечему, согласился Джеф Дэд. Вон, как всё перевернулось. Они помолчали. За своими жёнами едешь? вновь деликатно поинтересовался Джеф Дэд, но глазки его хитро блеснули. Знаешь, где они? равнодушно спросил Абдулла: "Может, знаю. Говорят, их повели в Педжент". Джефдет искосно наблюдал за Абдуллой за его реакцией. Махмуд зло крикнул Абдулла, огорчившись тем, что Джефдет знает больше, чем он. Махмуд подскочил, ожидая приказания. "Возьми людей, скачите в Педжент, разузнай всё и сообщи". Вот добрый человек подсказал Абдулла кивнул на Джеф-деда. Я у тебя в долгу, Джеф-дед. Сам куда путь держишь? До ближайшего колодца, а там посмотрим. И почтительно откланявшись, Джеф-дед со своими людьми поскакал в противоположном направлении. Отряд Расимова медленно тащился по пустыне. Отряд шёл шагом, потому что девять бойцов спешились, отдав своих лошадей жёнам Абдулы. Женщины ехали молча, закутанные в чедры. Рахимов нервничал, сновал из одного конца отряда в другой, поглядывая на женщин с плохо скрываемым неудовольствием. Затем подъехал к новому взводному, которого он назначил вчера вместо погибшего Квашнина. "Совсем отстали", сказал Рахимов. С бабами нам его не догнать, махнул руку заводной красивый и гибкий таджик с тонкими усиками и пышными бакенбардами. Повернув голову и увидев, как молоденький боец Петруха, подъехав к одной из женщин, стал заигрывать с ней, что-то шепча и посмеиваясь. Рахимов подскокал к нему, вытянул Камчую и по крупу его коня, конь рванул и понес Петруху. Расимов погрозил парню вслед плеткой, также погрозил женщинам и вернулся в голову отряда.